На площади Либерасьон, посреди ликующей толпы, Белль дала себе последнее время на колебания. Она завидовала всем этим семьям, теперь с полным правом наслаждавшимся счастьем. Если б только ей повезло родиться в семье людей бедных, обиженных жизнью, даже сумасшедших, живущих вне всякой логики, да пусть хоть буйных, вовсе не думающих о том, что такое мир, судьба распорядилась иначе – Она получила в наследство отца, человека, способного прищемить кому надо пальцы дверью и закрыть дверь до конца. Блестяще зарекомендовав себя в такого рода деятельности, этот самый отец поднялся по иерархической лестнице настолько, что стал управлять целой территорией, так же как мэр или депутат, только уважали его гораздо больше, поскольку он дал себе право распоряжаться жизнью и смертью любого, кто вставал у него на пути». Он сделал выбор в пользу законов параллельного мира и приготовил себя и свое потомство к постоянной травле. Для Бель, одновременно сосланной и проклятой, не осталось места на земле. Она засмеялась в ответ на окружающее веселье, потом направилась к колесу обозрения, чьи 36 люлек, заполненные людьми, должны были вскоре освободиться, чтобы уступить место другим желающим. Не заботясь о самой конкретной части своего поступка – как пролезть под цепь безопасности, в какой момент встать на бортик, чтобы прыгнуть с самого высокого места, каково будет место падения, она ощущала себя во власти странного возбуждения. Ей дается только один выход, но ей удастся самоубийство, как ей удается все. В отместку этому циничному миру она подарит в высшей степени романтический образ. Она подошла к окошку, взяла билет и подождала, пока колесо остановится.